Тереза не препятствовала мне говорить и молча искал галстук. Я услыхал, что кто-то тихо позвонил к нам. «Тереза звонят. Дайте галстук и ступайте открывать. Или идите лучше открывать, а галстук с Божьей помощью дадите мне потом. Но только, пожалуйста, не стойте между дверью и комодом, как, извините за выражение, и находец между двумя сетлами». «Тереза пошла к двери, словно на врага!» «Моя замечательная домоправительница стала весьма негостеприимна. Всякой чужой ей подозрителен ее послушать. Так это настроение основано на долгом житейском опыте. У меня не оказалось времени сообразить, даст ли тот же самый опыт, но произведенный другим исследователем такой же результат». В кабинете меня ждал мэтр-муж. Мэтр-муж еще желтее, чем я думал. У него синие очки, и глаза бегают за ними, как мыши за ширмами. Мэтр-муж извиняется за беспокойство в момент... Он не дает определения моменту, но, думается, он хотел сказать, когда я без галстука. Не по моей вине, как вам известно. «Впрочем, мэтр-муж, хотя об этом и не знает, видимо, нисколько не обижен. Он только боится, что навязчив. Я успокаиваю его лишь отчасти. Он говорит, что явился побеседовать со мной в качестве опекуна мадемуазель Александр. Для начала он предложил мне не считаться с теми ограничениями, какие раньше он находил нужным внести в данные нам разрешения посещать мадемуазель Жанну в пансионе». Отныне заведение мадемуазель Префер будет для меня открыто ежедневно с двенадцати до четырех. Введу внимание, какое я уделяю его питомице. Он считает своим долгом познакомить меня с особой, которой она доверена. Мадемуазель Префер он знает уже давно и доверяет ей вполне. По его словам, мадемуазель Префер – женщина просвещенная, благонамеренная и благонравная». «У мадемуазель-префер есть принципы», — сказал он мне, — «а это редко в наше время. Теперь все изменилось, и наша эпоха хуже предыдущих». «Тому по и моя лестница», — ответил я. «Двадцать лет тому назад она была такой, что я всходил по ней совершенно беспрепятственно, а теперь я задыхаюсь, и у меня подкашиваются ноги на первых же ступеньках. Она испортилась, точно так же, как книги и журналы». Некогда без труда проглатывал их при лунном свете, а ныне при самом ярком солнце. Они смеются над моей любознательностью и представляются какой-то черно-белой рябью, когда я без очков. Подагра донимает мои руки и ноги. Все это злые проделки времени. Не только это, серьезно продолжил мэтр-муж, настоящее зло нашей эпохи состоит в том, что решительно никто не доволен своим положением. В обществе сверху донизу, во всех классах, господствует болезненная, беспокойная жажда благосостояния. Боже мой! Неужели вы думаете, что жажда благосостояния – это знамение нашего времени? Ни в одну эпоху люди не имели охоты к плохой жизни. Они всегда стремились улучшить свое положение – Это постоянные усилия вело к постоянным революциям, оно продолжается только и всего. Ах, господин Бонар, сразу заметно, что вы живете среди книг вдали от деловой жизни, ответил мэтр муж. Вы не видите, как я столкновение интересов, борьбы из-за денег. От мала до великого всех кипит одно и то же. Все отдались необузданному стяжательству. То, что я вижу, приводит меня в ужас. И я спрашивал себя, неужели мэтр-муж пришел ко мне на рот в своей доброзетельной мизантропии? Но из его уст я услыхал и более утешительные речи. «Мэтр-муж!» Изобразил мне Виргинию Профер как личность, достойную почтения, уважения, симпатии, преисполненную чести, способную на преданность, образованную, скромную, целомудренную, умеющую читать вслух и класть в вытяжной пластырь. Я понял, что мрачную картину всеобщего растления он рисовал лишь для контраста с целью выделить добродетели учительницы. Мне было сообщено, что заведение на улице Д'Амур в Большом Спросе доходно и пользуется общим уважением. Подтверждая свои слова, мэтр-муж простер руку в черной шерстяной перчатке, затем добавил, «Благодаря моей профессии у меня есть возможность знать свет близко». Каждый нотариус немного духовник. Я счел своим долгом, господин Боннар, доставить вам эти благоприятные сведения в тот момент, когда счастливый случай свел вас, мадемуазель Профер. Прибавлю только одно. Это особо, абсолютно неосведомленное о моем визите к вам, недавно говорила мне о вас с глубокой симпатией. Повторив ее слова, я бы ослабил их, да и не мог бы передать их, не обманывая, так сказать, доверие, мадемуазель префер. «Не обманывайте, сударь, не обманывайте», — ответил я. «По правде говоря, я и не подозревал, что мадемуазель префер хоть сколько-нибудь меня знает. Во всяком случае, раз вы имеете по старой дружбе на нее влияние, я воспользуюсь вашим расположением ко мне и попрошу вас...» Перед нашим другом, замадмазель Жанну Александр Этот ребенок, она действительно ребенок, перегружен работой В одно и то же время она и ученица, и наставница, потому сильно утомляется Кроме того, боюсь, что ей дают слишком чувствовать ее бедность Она же натура благородная, и унижения могут довести ее до открытого противодействия Увы «Необходимо подготовить ее к жизни», — ответил мэтр-муж. «На земле существуют не для забавы и не для того, чтобы давать волю всем своим желаниям. На земле существуют, чтобы любить добро и красоту, и давать волю всем своим желаниям, если они благородны, великодушны и разумны», — горячо возразил я. Воспитание, не развивающее таких желаний, только извращает душу. Надо, чтобы наставник учил хотеть. Мне почудилось, что мэтр-муж расценивает меня как человека жалкого. Он вновь заговорил вполне спокойно и уверенно. Подумайте о том, господин Боннар, что воспитание бедных надо вести крайне осмотрительно». — Имею в виду то зависимое положение, какое им придется занять в обществе. Вы, может быть, не знаете, что Ноэль Александр умер неоплатным должником, и дочь его воспитывается почти из милости. — О, господин муж! — воскликнул я. — Вот этого не надо говорить. — Говорить так, значит, самому вознаграждать себя. Это было бы уже неправильно. — пассив. «Наследство, — продолжал Натариус, — превосходит актив».